Глава 18 солдат у которого двоилось в глазах. Ясариан был здоров благодаря подвижному образу жизни, свежему воздуху и активному отдыху в спортивном коллективе. Чтобы избавиться от всего этого, он решил впервые залечь в госпиталь. Однажды утром, когда инструктор по физкультуре в Лауэрифилде приказал курсантам выходить на зарядку, Ясариан отправился в санчасть и пожаловался на боли в правом боку. «Гони его!» — сказал капрал у дежурный врач, разгадывавший кроссворд. «Мы не можем его выгнать!» — отозвался Капрал. «По новой инструкции, всех, кто жалуется на боли в области живота, надо держать под наблюдением не меньше пяти суток, потому что, когда их выгоняешь, они мрут, симулянты несчастные, как мухи». «Ну-ну!» пробормотал, не отрываясь от кроссворда, дежурный врач. «Стало быть, гони его через пять дней!» У Яссариана отобрали одежду и водворили его в госпитальную палату, где он превосходно проводил время, если никто из его соседей не храпел. Наутро молодой и внимательный практикант-англичанин обратился к нему с вопросом о его печени. «По-моему, у меня аппендицит», — сказал яссарян. Аппендицит это чепуха», – авторитетно объявил ему практикант. «С аппендицитом вы у нас не задержитесь, прооперируем и быстренько отправим обратно в часть. А вот с печенью вы могли бы надолго здесь застрять. Ведь мы практически ни черта не знаем про печень. Нам точно известно, что она существует, и мы неплохо осведомлены, какие у нее функции, когда она функционирует нормально. Но на этом наши знания кончаются». Что такое, в сущности, печень? Мой отец, например, умер от рака печени и прекрасно себя чувствовал, пока она его не убила. Он так и дожил до смерти без всяких болезненных ощущений. Меня это в какой-то степени удручало, потому что я его ненавидел. Эдипов, понимаете ли, комплекс. А чем здесь должен заниматься английский военный врач, поинтересовался я Яссарян. Об этом я расскажу вам завтра утром. Посмеиваясь, ответил ему практикант, «А вы пока выбросьте этот дурацкий пузырь с льдом, чтоб не умереть чего доброго от воспаления легких». Яссариан ни разу его больше не видел. Это была одна из чудесных особенностей госпиталя. Яссариан никогда не встречался дважды с одним и тем же врачом. Они бесследно исчезали после первого визита. На другой день к его койке подошла группа врачей, которых он раньше никогда не видел, с вопросом о его аппендиксе. «С аппендиксом у меня все в порядке», — сообщил им я Сариан. «Мой доктор объяснил мне вчера, что у меня печень». «Возможно, это печень», — решил старший из вновь прибывших врачей. «Что у него с количеством лейкоцитов и эритроцитов?» «Ему не делали количественный анализ крови. Пусть сделают незамедлительно. Мы должны быть крайне осторожны с пациентом, В его состоянии нам надо иметь прикрытие на случай летального исхода. Он записал что-то в свой блокнот и обратился к Ясариану. Не забывайте про пузырь с льдом, это очень важно. У меня нет пузыря с льдом. Так получите его, а впрочем, он наверняка где-нибудь здесь лежит. И дайте нам знать, если боль станет нестерпимой. Через 10 дней к Ясариану подошла группа незнакомых ему врачей с убийственной новостью. Он был совершенно здоров и подлежал выписке. Но в последний момент его спас сосед по палате, у которого двоилось в глаза. Он вдруг сел на своей койке и пронзительно вскрикнул «У меня двоится в глаза!». Палатная медсестра испуганно взвизгнула, а санитарка упала в обморок со всех сторон, К больному кинулись врачи, держа на готове шприцы, рефлекторы, клестерные трубки, резиновые молотки и вибромассажеры. Кроме того, они вкатили в палату множество замысловатых приборов на колесах. Сложные заболевания были в госпитале редкостью, и врачи-специалисты, переругиваясь, окружили интересного пациента плотной толпой. Причем задние раздраженно кричали передним, чтобы те поторапливались и уступили им место, Вскоре явился высоколобый полковник в очках с роговой оправой, чтобы поставить диагноз. «Это Менингит», — с пафосом объявил он, торопливо оттолкнув своих коллег. «Хотя у меня нет ни малейших оснований так считать». «А тогда не лучше ли считать, что это, скажем, острый нефрит?» Кратчево улыбаясь, предложил врач в чине майора. «Не лучше», — отрезал полковник. «Я специалист по менингитам и не уступлю своего больного всяким ретивым почечникам. За мною право первенства, я раньше всех поставил диагноз». В конце концов, однако, врачи приняли совместное решение. Они решили, что им не ясно, чем болен солдат, у которого двоится в глазах, и наложили на его соседей по палате двухнедельный карантин, а его самого перевели в изолятор. День благодарения Ясариан благополучно и бесстревожно провел в госпитале. Ему не очень понравилось, что на обед им дали индейку, но индейка понравилась. Это был самый благонамеренный день благодарения в его жизни, и он дал обед всегда затворяться на этот день в госпиталь. А нарушил он свой обед на будущий год, коротая благодарственный праздник в гостиничном номере с женой лейтенанта Шайскопфа, на которой красовались по такому случаю солдатские браслеты Дори-дамы и которая нравоучительно корила его за циничную неблагодарность, хотя считала себя последовательной атеисткой. «Я не верую, может быть, еще тверже, чем ты», с гордостью сказала она Ясарену. «и однако чувствую, что мы должны ощущать благодарность, которую было бы глупо скрывать». «А за что, собственно, я должен ощущать благодарность?» Равнодушно отозвался Ясарян. «Попробуй-ка приведи мне хоть один пример». «Ну...» — жена лейтенанта Шайскопа на мгновение задумалась, но сразу нашлась. «Например, за меня». «Вот уж действительно!» — глумливо сказал Ясарян. «Ты не благодарен за меня судьбе?» — с удивлением вздернув брови, спросила она. И сразу же, нахмурившись, оскорбленно сказала. «А мне, между прочим...» «Вовсе не обязательно с тобой спать. У меня в распоряжении целая рота курсантов моего мужа, и любой из них почтет за счастье спать с женой командира, чтобы получить дополнительный стимул к выполнению долга». Ясариан решил сменить тему разговора. «Ты подменяешь тему разговора», – дипломатично сказал он. «Готов поспорить, что на каждое событие, за которое мне нужно быть благодарным, Приходится, по крайней мере, два, которые можно только проклинать. Ты должен быть благодарен за меня. Я и благодарен, милая, не волнуйся, но при этом я проклинаю потерю Дори Дамы. А разве сотни других девушек и женщин, которых я увижу за свою короткую жизнь, но не смогу уложить к себе в постель, не адское проклятие для меня? Будь благодарен за хорошее здоровье, которое обязательно испортится. Будь благодарен за жизнь которую неминуемо оборвет смерть». «Все могло быть гораздо хуже», – пылко вскричала она. «И в тысячу раз лучше», – горячо возразил он. «У тебя всякий раз находится только одно возражение, а ты говорил про два». «И не уверяй меня», – пропустив ее последние слова мимо ушей, наседал я Сарян, – «что пути Господни неисповедимы». «Очень даже исповедимы, он же постоянно над нами издевается». В эту сторону все его пути ведут. А может, он и вообще про нас позабыл? Ведь если верить людям, то Бог у них неуклюжий, бездарный, злобный, грубый, самодовольный и числавный плебей. Господи, но можно ли преклоняться перед Всевышним, который в своем божественном произволении сотворил мир, где гниют зубы и текут из носа сопли? Что за извращенный и злоехидный рассудок обрек стариков на недержание кала? И зачем он создал боль? Боль, победно подхватила жена лейтенанта Шайскопфа. Боль человеку необходима, как симптом болезни. А кто создал болезни, подхватил в свою очередь Асарян. Он язвительно рассмеялся. «Да-да, боль нам дана по великому милосердию его». А почему б ему не снабдить нас вместо боли сигнальным колокольчиком или индивидуальным для каждого человека небесным хором или красно-синим сигнализатором из неоновых трубочек во лбу? Любой фабрикант музыкальных автоматов справился бы с этой пустяковой задачей без всякого труда. А почему не справился он? Люди выглядели бы очень глупо с красными трубочками во лбу. Зато они прекрасно выглядят, когда корчатся от боли или бессмысленно костенеют под наркозом. Правда? Вот уж поистине вселенская бездарность. Просто диву даешься, как при его-то возможностях он исхитрился сотворить столь ничтожное безобразие вместо мира. Это же абсолютная сверхъестественная недееспособность. Он явно никогда не кормился своей работой. Да ни один уважающий себя работодатель не взял бы его даже на самую мизерную должность. Жена лейтенанта Шайскопа стала пепельно-серой и зачарованно, глядя ему в глаза, слушала его с боязливой тревогой. — Ты бы лучше не говорил о нем так, — враждебно и укоризненно прошептала она. — Он ведь может тебя покарать. — А то он меня не карает, — возмущенно фыркнул Ясариан. «Мы не должны, знаешь ли, все ему спускать. Да-да, нельзя безвозмездно спускать наши горести. Когда-нибудь я обязательно потребую у него расплаты, и я даже знаю, когда — в судный день. Вот-вот, именно тогда я окажусь достаточно близко, чтобы ухватить этого бездарного плебея за горло и... «Прекрати!» — взвизгнула жена лейтенанта Шайскопфа и принялась неумело колотить ее Ясаря на кулаками по голове. «Прекрати! Прекрати! Прекрати!» — взвизгивала она. Ясариан прикрыл голову рукой, но она продолжала истерично колотить по его руке, и тогда, решительно ухватив ее за запястье, он потянул ее вниз, уложил рядом с собой и удивленно спросил: Да какого черта ты так взерепенилась? Ему даже стало ее немножко жалко. Я ведь думал, что ты и правда, неверующая. Неверующая! всхлипнула она и злобно разрыдалась. Так ведь тот бог, в которого я не верую, Он хороший бог, справедливый бог, милосердный бог, а не глупый и жестокий и гнусный, как у тебя. Ясариан расхохотался и отпустил ее. «Давай-ка, милая, введем у нас свободу совести», — предложил он. «Пусть каждый не верит в такого бога, какой ему нравится, ладно?» Это был самый неблагонамеренный день благодарения в его жизни. И он с удовольствием вспоминал теперь свой безмятежный карантин, который кончился, однако, через две недели отнюдь не безмятежно, потому что ему объявили, что он абсолютно здоров, и хотели отправить его на войну. Услышав эту ужасную новость, я Сариан сел на кровати и пронзительно вскрикнул. «У меня двоится в глазах!» Их палату опять захлестнула волна сумятицы ясаряну торопливо сбежались из всех закоулков в врачи-специалисты и окружили его для срочного осмотра столь тесным кольцом, что он с неприязнью ощущал на коже влажное дыхание из низко склонившихся к нему носов. Специалисты стали совать свои носы ему и в уши, и в глаза, высвечивая их яркими лампами, принялись лупить его резиновыми молотками по пяткам и коленям, тыкали ему в ребра вибрационные вилки об одном зубе и показывали все, что попадалось им под руку, с самых разных сторон, чтобы проанализировать его периферийное зрение. Предводителем этой бригады был величественный и внимательный джентльмен, который вдруг показал ему один палец и спросил, «Сколько вы видите пальцев?» «Два», — ответил Ясарян. «А теперь...» — спросил предводитель, показав ему два. «Два?» — ответил Ясариан. «Ну а теперь?» — убрав пальцы, спросил предводитель. «Два!» — ответил Ясариан. «Он видит все в двойном ложном свете», — глубокомысленно заключил предводитель врачей. Ясариана укатили в изолятор, где уже лежал солдат, у которого двоилось в глазах, а на его соседей по палате наложили двухнедельный карантин. «У меня двоится в глазах!» громко выкрикнул солдат, когда к нему вкатили Ясаряна. «У меня двоится в глазах!» также громко выкрикнул Ясариан и незаметно для врачей подмигнул своему новому соседу. «Стены! Стены!» закричал тот. «Отодвиньте стены!» «Стены! Стены!» закричал Ясариан. «Отодвиньте стены!» Один из врачей сделал вид, что отодвигает стены – «Достаточно?» – заботливо спросил он. Солдат, у которого двоилось в глазах, обессиленно кивнул и откинулся на подушку. Ясариан тоже обессиленно кивнул, и когда врачи ушли, со смиренным восхищением оглядел талантливого соседа. Он понимал, что перед ним истинный мастер своего дела, достойный внимательного изучения и всемерного подражания. Ночью сосед Ясариана умер и Ясариан решил, что подражать ему больше не стоит. «У меня уже не двоится в глазах!» Садясь на постели, выкрикнул он. Новая группа врачей громко топача окружила койку Ясариана, чтобы проверить с помощью разнообразных приспособлений, не обманывают ли его глаза. «Сколько вы видите пальцев?» Подняв один палец, спросил их предводитель. «Один». «А теперь?» Выставив еще один палец, спросил он. «Один? Ну, а теперь?» Выставив еще восемь, спросил он. «Один. Ему и правда лучше», удостоверил предводитель, изумленно глянув на своих коллег. «Он видит все в единичном ложном свете, но у него перестало двоиться в глазах». «И как раз вовремя», заметил оставшийся в палате врач, когда остальные ушли. Это был торпедообразный, дружелюбный человек, с рыжеватой щетиной на щеках и пачкой сигарет в нагрудном кармане рубахи, которые он машинально курил одну за другой, небрежно привалившись к стене. «Потому что вас хотят повидать родственники». «Нет-нет, не ваши родственники, успокойтесь», — со смешкой добавил он. «Это мать, отец и брат того парня, который только что умер. Они приехали из Нью-Йорка, чтобы повидаться с умирающим, и вы, по-моему, самый подходящий для них человек». «Про что это вы толкуете?» – подозрительно спросил Сарян. «Я вроде бы пока не умираю». «Как не умираете?» – удивился врач. «Мы все потихоньку движемся к смерти. Другой дороги у нас нет. Они приехали повидаться со своим сыном, – уперся Сарян, а вовсе не со мной. Им придется удовольствоваться тем, что у нас есть», – сказал врач. «Для медиков все умирающие одинаково хороши или, если хотите, – «Одинаково плохи. С научной точки зрения умирающие не отличаются друг от друга. У меня к вам предложение. Вы на несколько минут превращаетесь в их родственника, а я никому не говорю про ваше вранье насчет боли в печени». «Вы знаете об этом?» – отпрянув на своей койке, спросил я Сариан. «Разумеется, знаю. Не считайте нас дураками». Врач добродушно хмыкнул и закурил очередную сигарету. Но можно ли предполагать, что вам поверят про боли в печени, когда вы лапаете при каждом удобном случае всех медсестер подряд? Нет, надо распрощаться с мыслями о сексе, если вы хотите убедить врачей, что у вас больная печень. Это дьявольски дорогая плата за жизнь. А почему, кстати, вы не выдали меня, догадавшись, что я притворяюсь? Да на кой черт мне вас выдавать? С удивлением воскликнул врач. «Мы же все тут завязаны в общий узел притворства. Я всегда готов помочь путнику на дороге к спасению, если он готов отплатить мне тем же». Эти люди приехали издалека, и я не хотел бы, чтобы их труды пропали впустую. У меня, знаете ли, сентиментальная слабость к старикам. Но они приехали повидаться с сыном и немного опоздали. А мы попытаемся им помочь, и, возможно, они даже не заметят подмены. А вдруг они начнут плакать? Скорее всего, так и случится. Для этого они, в частности, и приехали. Но я буду стоять за дверью, и, если почувствую, что вам не втерпешь, сразу же войду. «Хотелось бы мне знать, кто из нас тут псих», — раздумчиво проговорил я Сарян. «Ну а эти-то...» «Зачем им, по-вашему, смотреть, как умирает их сын?» «Понятия не имею», — признался врач. «Все родственники этого хотят, и я никогда не понимал, зачем. А вам и понимать не к чему. От вас ведь просто требуется поумирать при них несколько минут, и дело с концом. Разве это трудно?» «Ладно», — сдался я Сарян. «Если всего на несколько минут, и вы обещаете стоять за дверью, то я согласен». Он уже начал входить в роль. «А почему бы вам, как следует, меня не забинтовать для пущего эффекта?» – спросил он. «Прекрасная мысль!» – одобрил врач. Ясаряна укутали в бинты. Бригада санитаров укрепила на окнах жалюзи, и когда их приспустили в изоляторе, воцарился тоскливый полумрак. Ясаряну вспомнилось, что не помешали бы цветы, и отряженный доктором санитар принес откуда-то два полуувядших букетика, которые затопили сумрачный изолятор пряным ароматом умирания. Ясариан улегся на койку, и посетителям разрешили войти. Они вошли на цыпочках, со смиренным и виноватым видом незваных гостей, сначала удрученные старики, а вслед за ними молодой и здоровенный, но хмурый матрос. Родители двигались бок о бок, с напряженными и парадными лицами, напоминая оживший семейный тагеротип. Гордые, маленькие, поблекшие, словно бы отлитые из тусклого металла и облаченные в почерневшие от времени одежды. Мать скорбно поджала тонкие губы. Удлиненное овальное лицо у нее было цветом вжженую умбру, а черные, гладко зачесанные назад и разделенные прямым пробором жесткие волосы Никаких парикмахерских ухищрений, она явно не признавала, казались присыпанными золой из-за седины. Отец держался подчеркнуто прямо, и старомодный двубортный пиджак с подложенными плечами был ему узковат. Вокруг привычно прищуренных, обожженных солнцем глаз змеились у него мелкие морщинки, а большие пушистые усы на иссеченном крупными морщинами лице серебрились густой сединой. Маленький, но крепкий и кряжестый, он выглядел трагически скованным, когда одеревенело, замер посреди изолятора с прижатой клацканом пиджака черной фетровой шляпой в натруженных старчески смуглых руках. Нуждая тяжкий труд, наложили на обоих стариков свою уродливую печать. А молодой матрос приготовился к бою. Его белая бескозырка была залихватски сдвинута на ухо. Он сжимал кулаки и злобно затравленно озирался. Все трое, войдя в комнату, на мгновение приостановились, а потом нерешительно и медленно, плечом к плечу и даже как бы в ногу, начали подступать похоронной шеренгой к койке. Приблизившись к ней вплотную, они молча уставились сверху вниз на ясаряна. Настала надрывная, непереносимая тишина. Она мучительно длилась, и чтобы хоть чем-нибудь ее нарушить, ясарян сдавлено, Кашлянул. Он жутко выглядит, проговорил наконец старик. Ему худо, отец. Старушка опустилась возле койки на стул и, будто от физической боли стиснула на коленях заскорузлые свинозными узлами пальцы. Джозеппе, сказала она. Меня зовут Яссариан, сказал Яссариан. Его зовут Яссариан, мать. Ты узнаешь меня, Яссариан? Я твой брат Джон. «Ты ведь помнишь меня, Ясариан?» «Конечно, помню», — сказал Ясариан. «Ты мой брат Джон». «Он узнал меня, отец. Он помнит, кто я такой. А это отец Ясариан. Поздоровайся с отцом». «Здравствуй, отец», — сказал Ясариан. «Здравствуй, Джузеппе», — откликнулся отец. «Его зовут Ясариан, отец». «Он жутко выглядит», — сказал отец. «На него страшно смотреть. Ему очень худо, отец». Доктор говорит, что он умирает. «Мало ли кто чего говорит, я с роду им, жуликам не верил». «Джузеппе», — в невыразимой муке сказала мать. «Его зовут Ясариан, мать. Она последнее время неважно соображает, что к чему». «Ну а как тебя тут лечат, малыш?» «Взаправду хорошо». «Взаправду хорошо», — эхом откликнулся Ясарян. «Вот и хорошо. Ты им не давай себя ущемлять». «Ты здесь не хуже любого другого, даром, что итальянец. У тебя тоже есть права». Ясариан сморгнул и закрыл глаза, чтобы не смотреть на своего брата Джона. Ему было нехорошо. «Нет, вы посмотрите, как он жутко выглядит», — сказал отец. «Джузеппе», — сказала мать. «Его зовут Ясариан, мать», — указал ей матрос. «Неужели трудно запомнить?» «Да мне все равно», — указал матросу Ясариан. «Пусть называет меня Джузеппе». «Джузеппе», — сказала она ему. «Не унывай, Ясариан», — сказал брат. «Все будет хорошо». «Не унывай, мать», — сказал Ясариан. «Все будет хорошо». «А священник у тебя был?» — осведомился брат. «Был», — соврал Ясариан, снова закрывая глаза. «Это хорошо», — решил брат. «Пока ты получаешь все, что положено». «Жизнь катится как надо, а нам вот надо было аж из Нью-Йорка к тебе прикатить. Мы боялись, что не успеем». «Чего не успеете?» «Увидеть тебя, пока ты не умер». «А зачем вам это понадобилось?» «Чтоб ты не умер, пока нас нет?» «А зачем вам это понадобилось?» «У него начинается бред», — сказал брат. «Он повторяет одно и то же». «Чудно это все», — сказал отец. «Я всегда называл его Джузеппе», А теперь он, оказывается, яссарян. Очень это все чудно. «Подбодри его, мать!» — предложил матери брат. «Скажи ему доброе слово!» «Джузеппе!» — сказала мать. «Это не Джузеппе, мать! Это яссарян. Мы же двадцать раз тебе говорили!» «А зачем вам это понадобилось?» Опустив голову, печально сказала она. «Он ведь все равно умрет!» Из ее заплаканных глаз... Хлынули слезы, а руки, словно неподвижные темные мотыльки, застыли на коленях, хотя сама она, не вставая со стула, принялась горестно раскачиваться взад и вперед. Яссариан боялся, что она начнет громко рыдать. Брат с отцом беззвучно заплакали. Яссариан вдруг вспомнил, почему они плачут, и тоже расплакался. Врач, которого он раньше никогда не видел, вошел в палату и вежливо сказал посетителям, что пора уходить. Отец приосанился для последнего прощания. «Джузеппе!» — начал он. «Ясариан!» — поправил его брат. «Ясариан!» — сказал отец. «Джузеппе!» — поправил его Ясариан. «Скоро ты умрешь!» — проговорил отец. Ясариан опять расплакался. Незнакомый врач пакостно посмотрел на него, и он взял себя в руки. «Когда ты окажешься там...» С мрачной торжественностью и низко опустив голову, сказал отец, «то передай, пожалуйста, кое-чего от меня. Передай, что неправильно людям умирать, когда они молодые. Неправильно, да и все тут. Передай, что если уж им обязательно нужно умирать, то пусть умирают, когда состарятся. Только передай прямо самому. Сам-то этого, видать, не знает, потому что он милосердный, А все идет, как оно сейчас идет, уже давно, очень давно. И не давай там себя ущемлять, — посоветовал ему брат, — потому что ты на небе будешь не хуже любого другого. Даром, что итальянец. — Одинься потеплее, — сказала мать, которая, видимо, понимала, что к чему.